Дом Чейд нашел без труда. Это был небольшой сборный вагончик прямоугольной формы. В каждой стене по окну. Дверь с ведущими к ней тремя узкими металлическими ступеньками. По желанию заказчика, фирма-изготовитель могла превратить внутреннее пространство такого вагончика во все что угодно, начиная от номера для новобрачных в пятизвездочном отеле и заканчивая научной лабораторией для работы с высокотоксичными и взрывоопасными веществами. Что находилось внутри этого вагончика, чей-то было неизвестно. Поэтому прежде чем подойти к нему, он притаился в кустах и минут двадцать внимательно наблюдал за домом, окна и двери которого были плотно закрыты. Объект казался вполне безопасным и мирным. Но только снаружи. Внутри могла прятаться банда вооруженных до зубов головорезов. Там же могло находиться и то самое таинственное устройство, о котором говорил Барузин. А что, если это какое-нибудь новое охранное устройство? В таком случае можно было предположить, что прогулка по лесу была нужна для того, чтобы сбить чей-то с толку. Генерал мог думать, что, побродив пару дней по лесу, Чейт изрядно вымытается и, увидев дом, бросится в него, позабыв о всякой осторожности. А там... «А ну-ка, сходи посмотри, что там», – Чейт пальцем указал кролику направление к дому он вовсе не собирался подставлять невинного зверька под удар вместо себя. Отправляя кролика вперед, Чейд рассчитывал, что в случае опасности природное чутье лесного жителя сработает быстрее, чем его собственное. Если, конечно, кролик был тем, за кого себя выдавал, то есть живым существом, а не хитроумной машиной. Во всем, что с ним происходило, со дня первой встречи с генералом Борузиным, Чейту больше всего не нравилась пелена таинственности, закрывающая от него конечную цель всех его действий. Но тут уж сетовать не приходилось. Фактор неопределенности был одной из составляющих договора, который заключил Чейт с командиром ООН «Луна-13». Чего именно хотел добиться генерал Барузин, было известно только ему одному. Чейту же была отведена роль инструмента в его руках, с помощью которого генерал собирался вывести из строя устройство Назначение, принцип действия и даже внешний вид Коева должны были оставаться для чей-то тайной. Кролик тем временем доскакал до вагончика, поднялся на крыльцо и, попрыгав перед запертой дверью, юркнул под дом. Чейд замер в напряженном ожидании. Через пару минут кролик, как ни в чем не бывало, выбрался из-под вагончика, волоча за собой старую массажную тапочку. Допрыгав до чей-то, Он принялся яростно трясти тапку, не то прося поиграть с ним, не то предлагая разделить с ним трапезу. «Брось это! Брось!» Чейд отобрал у кролика тапку и закинул ее подальше в кусты. «Скоро мы с тобой получим много вкусной еды», – сказал он и, поднявшись во весь рост, не таясь, направился к домику. А, собственно, с какой стати ему было прятаться? Генерал барузин ничего не говорил о том, что он должен проникнуть в домик незаметно. Уже подходя к крыльцу, Чейд обратил внимание на то, что слой палой листвы на земле был основательно переворошён, а местами перечеркнут несколькими короткими параллельными полосами. Словно какой-то чудак старательно водил по земле палкой. Или это был зверь. Какой-то большой и тяжелый зверь с огромными когтистыми лапами. Насораживало и то, что некоторые следы были совсем свежими. Чейт уже в который раз огляделся по сторонам, Но как и прежде ничего подозрительного не заметил, если не считать нескольких сломанных веток на кустах в той стороне, куда уходила полоса с паханой листвой. Как ты думаешь, кто бы это мог быть, спросил Чейт у кролика, который уже нетерпеливо подпрыгивал на верхней ступеньке крыльца. Не получив никакого ответа, Чейт приподнялся на цыпочках и заглянул в расположенное рядом с дверью окно. Он увидел стол, на котором стояли две пустые тарелки и высокий прозрачный стакан, край не очень аккуратно застеленной кровати и стойку компьютерного терминала. Комната была похожа на жилье какого-нибудь ученого-гения, который ел и спал в перерывах между работой, не отходя более чем на два шага от компьютера. Однако никто живой в комнате не присутствовал. Вытащив на всякий случай нож, Чед подошел к двери, и не сильно толкнул ее. Как и следовало ожидать, дверь не открылась. Чейд внимательно осмотрел дверь. Ни замочной скважины для ключа, ни прорези для магнитной карточки, ни кодового или дактилоскопического замка ни на двери, ни рядом с ней не было. Но тем не менее она была заперта снаружи, а следовательно, существовал и некий способ открыть ее, не прибегая к помощи лома. «Оказывается, мне здесь еще и головоломки надо решать», – недовольно буркнул Чейт. Спустившись с крыльца, он в сопровождении кролика обошел вагончик по периметру, но никакого другого входа не обнаружил. Зазор же между полом и землей был настолько узок, что туда не смогу пролезть даже ребенок. Идей у Чейта никаких не было, а генерал Борузин молчал, хотя, наверное, наблюдал за его мучениями с помощью камер жуков. Чейд с трудом сдерживал себя, чтобы не проявлять накопившегося у него раздражения. Всё было бы куда проще, если бы генерал Борузин с самого начала толком объяснил ему, что от него требуется. Обойдя дом, чейт снова вышел к крыльцу и полный чёрной меланхолии, уныло присел на верхнюю ступеньку. В момент контакта его ягодиц с металлической перекладиной чейт неожиданно не услышал, а буквально к Кожей почувствовал слабый щелчок. Насторожив слух, чейт медленно поднялся на ноги и на этот раз явственно услышал щелчок. Чейт растянулся на земле и заглянул под крыльцо. Под верхней ступенькой была закреплена небольшая коробочка контактного реле, замыкающего электрическую цепь в тот момент, когда на ступень оказывалось определенное давление. Чейд вновь сбежал на крыльцо и, с силой надавив ногой на верхнюю ступеньку, одновременно толкнул рукой дверь. Дверь осталась на месте. «Все нормально», – успокоил себя Чейд, – «так и должно быть, иначе дверь смог бы открыть любой достаточно тяжелый зверь, поднявшийся по ступенькам». Он дважды с небольшим интервалом надавил на ступеньку ногой, но дверь снова осталась закрытой. Чейд надавил на ступеньку три раза, и на этот раз, щелкнув замком, дверь сама распахнулась внутрь дома. Скользнув между ног Чейда, кролик первым влетел в дом. Следом за ним вошел и чейт все еще с некоторой опаской, ожидая какого-нибудь подвоха. Внутреннее пространство дома состояло из одной большой комнаты, которую чейт видел, заглядывая в окно, и пособных помещений, скрытых за четырьмя дверями, расположенными в ряд на противоположной от входа стене. Кроме того, что ему уже удалось увидеть в окно, Чейд заметил в комнате еще переносной блок связи, телемонитор и музыкальный мини-центр, свидетельствующий о том, что человек, который обустраивал это помещение в соответствии со своими потребностями, имел привычку не только работать до изнеможения, но и хотя бы временами отдыхать. «Отличная работа, чейт прозвучал у самого уха голос генерала Боруздина. «Никаких проблем, господин генерал!» – ухмыльнулся чейт Прикрыв за собой дверь, он увидел на обратной ее стороне тяжелый металлический засов и с удовольствием задвинул его в паз. «В этом доме тебе придется пожить какое-то время. Дня два 3 а может быть и неделю. Все будет зависеть от конкретных обстоятельств. За каждый день, включая сегодняшний, будешь получать оговоренную сумму оплаты плюс 50% премиальных». чейт удивленно приподнял бровь. Полторы тысячи федерал-марок в день – совсем неплохо, но исходя из назначенной генералом цены, можно прийти к выводу, что ночевать в этом милом домике опаснее, чем в лесу. Не из-за того ли зверя, что роет землю вокруг? Хотя какое ему чей-то дело до зверя, который бродит за стенами его дома? Даже если тому придет в голову забраться на крыльцо и трижды надавить на верхнюю ступеньку – Дверь не откроется, пока чейт не откинет в сторону засов. А делать этого до тех пор, пока генерал Барузин не объявит о завершении операции, чейт не собирался. В доме, скорее всего, было все, что могло понадобиться ему в течение недели. А при наличии компьютера, телемонитора и музыкального мини-центра, скорая смерть от скуки ему не угрожала. «Я устанавливаю для тебя три обязательных правила», – продолжал между тем генерал Барузин. Первое. Ты обязан провести эти дни именно в доме, а не шатаясь вокруг него. То есть днём ты можешь делать всё, что тебе заблагорассудится, но с девяти вечера до семи часов утра по местному времени ты должен находиться в доме. Второе. Тебе запрещается пользоваться блоком связи. И, наконец, третье. Видишь четыре двери, противоположной отхода стене. Чейт молча кивнул. Первая – это кухня и кладовка при ней. Продуктов там достаточно и для тебя, и для твоего прожорливого дружка. Вторая дверь – душевая. Третья – туалет. За четвертой дверью находится помещение с научным оборудованием. Можешь заглянуть туда, чтобы убедиться, что там никто не прячется. Но не вздумай даже порог переступать. Это третье правило. За нарушение любого из трёх установленных правил автоматически следует немедленное прекращение операции и штрафные санкции в размере всех премиальных, которые ты к тому времени успеешь заработать. Кроме того, и день расторжения нашего договора, если это произойдёт по твоей вине, не оплачивается. Тебе всё понятно? Чейт снова кивнул. Отлично, удовлетворённо произнёс генерал Барузин. В таком случае, удачи тебе, Чейт А и до встречи». «И это все?» – недоумевающе вскинул брови чейт Никакого ответа не последовало. «Могли хотя бы сказать, что за зверюга бродит вокруг дома», – разочарованно буркнул чейт Сняв с плеч ранец, он кинул его в угол. Кролик сразу же забрался на него и стал требовательно хрюкать. «Сегодня мы с тобой отлично поработали», – указал на него пальцем Чейд и заслужили кое-что получше, чем чипсы из походного рациона. Взяв со стола тарелку, он поставил её на пол перед кроликом. После этого он сходил в кладовую и вернулся, нагружённый пакетами с продуктами в вакуумной упаковке. Вскрыв несколько пакетов, Чейт предложил кролику на выбор кусок ветчины, куриную ножку, несколько ломтиков сыра и богатый выбор овощей. Чейту и самому не терпелось сесть за стол, чтобы вкусить наконец-то нормальной человеческой пищи, Но прежде он всё-таки заглянул в комнату, в которую, как предупредил генерал Барузин входить ему было строжайшим образом запрещено. Ничего похожего на научное оборудование в том виде, как его представлял себе чейт, в комнате не было. Стены и потолок были покрыты странными выпуклыми плитками в форме низких четырёхугольных пирамид с закруглёнными вершинами и широкими квадратными основаниями. Сделаны они были из какого-то полупрозрачного вещества – из-за чего у человека, заглянувшего в комнату, создавалось впечатление, будто он заглянул в глубь огромного кристалла кварца. Увиденного оказалось вполне достаточно для того, чтобы в полной мере удовлетворить любопытство. В комнате, на которую генерал Борузин наложил свою табу, не было ничего, что могло бы представлять для чей-то хоть какой-то интерес, в отличие от того, что находилось за тремя соседними дверями. Разобравшись с запертой комнатой, Чейд принял душ и переоделся в чистую одежду, которую нашел в стенном шкафу возле кровати. Теперь вместо армейской формы на нем были белые полотняные шорты и белая льняная рубашка с короткими рукавами и открытым воротом, а на ногах – розовые массажные тапочки. Растягивая удовольствие, Чед не спеша прошелся по комнате, подошел к столу и, взяв в руку запотевший стакан с холодным виноградным соком, с наслаждением сделал первый глоток. «А всё-таки в армейской службе есть и свои положительные стороны», – изрёк он, изысканным жестом отведя руку со стаканом чуть в сторону.